Глава 2. Коживенная мастерская располагалась в самой глубине трущоб, и на протяжении всего пути туда Натан берег свою наволочку от взглядов посторонних, будь то дети, торговцы или трущобные жители. Этому Палтусу не суждено было дожить до детского возраста. Он был слишком сильно извращен. К тому же у него не было рта, чтобы дышать или принимать пищу. Впрочем, Палтуса это, кажется, ничуть не обескураживало. Мертва жизнь, из которой он состоял, заставляла его еще сильнее наносить удары по натановой спине, уже сплошь покрытой синяками. Он снова прошел мимо костра. Чучела госпожи уже не было, оно сгорело дотла. Ведро, служившее ей головой, все еще раскаленное, валялось в живой грязи, обжигая пищащую мертвость жизнь. Какая-то женщина с девочкой вероятно, ее внучкой, бросала в догорающее пламя ошметки пищи, несъедобные потроха, приношение господину, жертва на удачу. Посередине дороги группа детей избивала кого-то палками, другие смотрели. Натан замедлил шаг. Правосудие в трущобах жестоко, беспощадно, но хуже всего – заразно. Если это была толпа каких-нибудь правоверных, то лучше бы ему избежать риска стать ее объектом. В середине виднелось что-то красное, извивающееся, бьющееся, тянущееся. Натан подошел на несколько шагов ближе. Это была огненная птица, искалеченная почти до смерти. Лишь немногим птицам удавалось перебраться через морскую стену, и те, кому удавалось, всегда получали повреждения от поставленной господином защиты. У этой поперек груди зияла рана. Птица с мычанием каталась по земле, ее руки беспомощно болтались, единственная уцелевшая нога взбрыкивала. От крыльев остались лишь голые стержни и обрывки мембраны. Кто-то из детей вытянул птицу тяжелой доской по черепу, и под радостные вопли толпы она обмякла. Наблюдавшие ринулись вперед, горстями выдергивая перья, гагача и улюлюкая ощипывая ее до гола. Натан отвел взгляд, но несчастное лицо твари с тусклыми глазами и отвисшей челюстью притаилось в уголке его сознания. Обратно он пошел другим путем, более долгим, и, наконец, добрался до дверей кожевни. От резкого терпкого запаха, поднимавшегося над ямами с известковым молоком, у Натана заслезились глаза. Но он был рад скинуть свою ношу на землю, где то продолжала извиваться, брыкаться и шлепать. Он позвонил в колокольчик, надеясь, что дочка Кожевника окажется занята и старик выглянет сам. За долгие годы воздействия дубильных веществ тут сделался мягок характером и туго соображал. Натану повезло. Старик выскочил моментально, словно поджидал, спрятавшись за углом. Он был мал ростом, чуть выше уличного мальчишки, с коричневым, как орех, лицом, лоснившимся, словно потертая кожа. Не утруждаясь вопросами, он взял у Натана наболочку и заглянул внутрь. Его глаза широко раскрылись, блеснув бело-голубыми катарактами, но тут же прищурились снова. «Руконогий младенец», — проговорил он, не пытаясь понизить голос, и забормотал цифры, пересчитывая руки, ноги и прочие конечности, не являвшиеся ни тем, ни другим. — Сколько ты из-за него хочешь? Я дам тебе двадцать. Натан сдержал улыбку. Он охотно взял бы и десять. Ему уже доводилось брать десять. Но когда тебе предлагают двадцать, глупо на этом успокаиваться. — Пятьдесят, — выговорил он, ничего не выдав голосом. Теперь кожевник вскинул руки в комическом смятении. — Ты никак меня самого Запалтуса считаешь. «Я не вчера родился». Он оглянулся на свою мастерскую, то ли чтобы посмотреть на дочь, то ли чтобы удостовериться, что та не видит. «Меня не проведешь», — пробубнил он. «Двадцать пять». Двадцати Натану хватило бы с лихвой, но жизнь в трущобах приучает выжимать максимум из любой случайности. Он протянул руку к своей добыче. «Если он тебе не нужен, я отнесу его мяснику», — проговорил он, и потянул наволочку на себя. Кожевник не отпускал. «Хорошо, хорошо, тридцать, но не медиком больше». Он провел рукавом по губам и тут же снова их облизнул. «Сказать по правде, нам как раз заказали партию перчаток». Старик снова оглянулся на мастерскую, прищурился и нахмурил брови, как бы размышляя. Натан выпустил наволочку и протянул другую руку ладонью вверх пока тот не передумал. Из сумки у себя на поясе кожевник вытащил несколько монет, медленно и тщательно отсчитал, пристально разглядывая каждую и пробуя на зуб, чтобы удостовериться, что сослепу не принял один металл за другой. Отдав последнюю, он повернулся, размахнулся и с силой влепил наволочкой по убойному столбу, после чего захлопнул ворота. Натан выругался, слишком поздно сообразив, что кожевник не отдал ему наволочку.